Они наслаждались его логикой, блеском его формулировок. Айтаков из Туркмении даже рот раскрыл. Ербанов из Бурят-Монголии щурится, как сытый кот. А ведь националисты. И Мусабеков, председатель СНК Закавказья, националист. Ирхимбаев из Таджикистана, националист. И Узбеки, и Крамов с Файзулой Хаджаевым тоже националисты.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 Изображает из себя европейского интеллигента. А сам в душе уголовник. Иногда любезно улыбается Крыленко, которого ненавидит. Слопал бы без соли и перца. Крыленко, безусловно, враг. Как он вел себя в вопросе об уголовной ответственности детей. Несмотря на закон, от 7 августа хищения государственного имущества продолжаются, особенно на транспорте.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 Любая уголовная ответственность, вплоть до высшей меры наказания, распространяется на всех граждан, начиная с 12-летнего возраста. Однако товарищ Крыленко воспротивился изданию такого указа. Не имеет аналогии в мировой судебной практике. Ни в одной стране мира 12-летних детей не казнят. Дети могут стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения.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 Ненадежный человек, чужой человек. Много чужих людей, много ненадежных людей. Вот сидят здесь тридцать человек. На кого из них он может более или менее твердо положиться? Ворошилов, Жданов, Каганович, Мехлис, Микоян, Молотов. Шесть из двадцати девяти. Ну, негодяй Вышинский седьмой. Семь из двадцати девяти. Даже четверти нет. Остальные — это враги или ненадежные. Такой подсчет о многом говорит. Отражает положение в партии, отражает положение в ЦК и даже в Политбюро. И в Политбюро есть ненадежные. Он не должен зависеть от того, имеет ли он большинство в Политбюро или не имеет. Не партия «Абсолют», он «Абсолют».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 Террор должен быть непрерывен, он должен стать нормальным и привычным методом управления. Понадобился голод начала 30-х годов, чтобы показать деревне, кто в ней хозяин. Голод унес миллионы жизней, но он принес победу. Его правление тоже будет стоить миллионов жизней, но он покажет стране, кто в ней хозяин». Он покажет всему миру, кто хозяин в этой стране. Первый шаг сделан. На убийство Кирова он ответил беспощадными ударами, создав в стране атмосферу устрашения. Самый мощный удар нанесен по Ленинграду. Как вторая столица, этот город уже никогда не возродится». Во всей стране идет гласная проверка парт документов и негласная проверка каждого члена партии через органы НКВД. Вылавливаются, изолируются, а когда надо, уничтожаются бывшие участники всякого рода оппозиций, выходцы из других партий, выходцы из чуждых классов, царские чиновники и офицеры, служители религиозных культов – Бывшие кулаки и подкулачники – все антисоветские настроенные люди. Зиновьев и Каменев признали свою моральную ответственность за убийство Кирова. Как хитро они ее признали! В какую двусмысленную формулу облекли! В силу объективной ситуации прежняя деятельность бывших оппозиций могла вести только к вырождению этих преступников. Политиканы – Думают спастись такими уловками, но в тот момент из них большего нельзя было вытянуть. Признание Зиновьева и Каменева позволило их изолировать. Однако изоляция — это полумера. История показывает от тюрьмы до престола один шаг. Чтобы этого не случилось, на пути должен стоять Эшафот. Ответственность за убийство Кирова должна быть не моральная, а уголовная. Зиновьев и Каменев должны быть осуждены за то, что сделали. Буржуазные газеты не признали январского процесса. Он, видите ли, был закрытым. Ссылаются на знаменитое изречение болтуна Мираба «Дайте мне какого угодно судью, пристрастного, корыстолюбивого, даже моего врага, но пусть он меня судит публично». Хорошо, прекрасно. Они получат открытый процесс, они получат публичный суд. Зиновьев и Каменев признаются в своих преступлениях перед всем миром. Они признаются, что приказали убить Кирова, готовили убийство и других руководителей партии и правительства, и потому должны быть не изолированы, а уничтожены и будут уничтожены. Признаются ли Зиновьев и Каменев... Если им пообещают жизнь, признаются. Пока есть жизнь, есть надежда на власть. Лишившись жизни, они эту надежду теряют навсегда. А будут упорствовать, на них навалится вся громада репрессивного аппарата, вся громада государства. Не устоят. Перед этим они не устоят. Заложниками будут их семьи, Их жены и дети. Перед этим они тоже не устоят, любящие мужья, чедолюбивые папаши.